Глава семнадцатая. «Мам, а мой папа умер?» — неожиданно спрашивает Алиса, пока мы возвращаемся из сада. «Сегодня пораньше, чтобы успеть собрать вещи». Ее вопрос выбивает меня из колеи. Я боялась этого момента, ждала со страхом и замиранием, придумывала, что сказать, и все равно оказалась не готова. Рано или поздно дочь должна была начать интересоваться отцом. Через это проходят все дети, растущие без папы. И даже удивлялась, что Алиса до сих пор не заговорила о нем. — Почему ты так решила? — тяну время, пытаясь лихорадочно придумать, что ответить. — Ну, у нас в садике почти у всех есть папы. Нету только у Даши и у Леши. А сегодня умер папа у Антона. Его бабушка приходила, плакала. Анна арменаковна сказала, что папу Антона забрали к себе ангелы, и ему с ними хорошо. Угу. Растерянно мычу в ответ, не зная, как реагировать. «Значит, и моего папу забрали ангелы, раз он никогда к нам не приходил», — делает она вывод. Я чертыхаюсь про себя, вспоминая Дениса. Слава богу, жив-здоров. «Нет, что ты, заяц, он просто... он далеко. У него важная ответственная работа, и он не может пока приехать. Очень сложно врать дочери в лицо». Особенно сейчас, когда Воронцов в городе, и я вижу его каждый день. В груди острыми коготками скребется совесть, нашептывая, что я не права, что лишаю родную дочь отца. А вдруг он не откажется? А если он захочет принять участие в ее воспитании, имею ли я вообще право молчать? А он еще долго будет работать. Почему он не звонит? А почему ты ему не звонишь, не пишешь? Ты знаешь, когда он вернется к нам? Снова рвет душу на части Алиса. Я закусываю до боли губу. «У нас в выпускной группе на утреннике девочки танцевали танец с папами», — Настя рассказывала. «Мой папа приедет к тому времени? С кем я буду танцевать?» «Ох, малыш, еще рано об этом думать. Мне хочется расплакаться от бессилия. Я боюсь обещать ей то, чего не смогу выполнить, потому что наши отношения с ее отцом настолько сложные» что мне не хватит сил признаться ему. А если даже я перешагну через себя и расскажу, не станет ли все еще хуже, чем есть? Поверит ли он? Помнится, тогда Денис вообще решил, что я зарабатываю таким образом. Плюс он предохранялся. Но даже если отмести все эти нюансы, то все равно остается главный стоп-знак – его семья. И получается, я не смогла построить свое счастье, так еще лезу в чужие отношения. Как отреагирует его жена, узнай о таком факте. Какой бы хорошей, доброй и понимающей она не была, ей все равно будет неприятно и больно слышать подобное. — Он не оставил тебе номер телефона? — Нет, — сглатываю горечь на языке. — Твой выпускной аж через два года. Все может измениться. — Да, он еще не скоро, — грустно соглашается дочь. На мое счастье, она быстро забывает об этом разговоре и переключается на тему переезда. Ей интересно, куда мы поедем жить и какие там будут у нее друзья. А вот у меня остается осадок на душе. Мы возвращаемся домой, быстро ужинаем, и я начинаю собирать вещи. Алиса тоже включается в процесс, помогая со своими игрушками. За пару часов я успеваю сложить все самое необходимое. Сумок выходит много – но я в любом случае планировала вызвать такси. Окидываю взглядом квартиру, проверяя, не забыла ли чего. Записки или каких-то других объяснений Артему я не оставляю. На мое счастье, он сегодня снова задержался на работе, и мне не пришлось оправдываться, выяснять отношения и выслушивать очередные уговоры. Сколько их было за годы нашей совместной жизни? Я даже верю, что Артем любит меня по-своему. Иначе не возвращался бы каждый раз, не помогал бы материально и не просил бы родить совместного ребенка. Но я устала искать причины в себе. Что именно ему не хватало, раз его периодически тянуло налево? Просто мы не пара. Просто хватит портить друг другу кровь. Я спускаю сумки на первый этаж, вызываю такси и с помощью водителя укладываю свой гардероб в багажник. Алиса жалуется, что не успела попрощаться с подругами, На что обещаю ей, что мы еще вернемся сюда. Через пятнадцать минут такси привозит нас по указанному адресу. Так, ну а дальше уже сами. Бормочу вслед отъезжающей машине. На тротуаре гора сумок и пакетов. И хоть подниматься не так уж и высоко, но я все равно жалею, что тут нет лифта. В самом начале на энтузиазме все казалось гораздо легче. А сейчас и силы растерялись, и уверенность куда-то испарилась. «Давайте помогу», – спохватывается незнакомая женщина лет пятидесяти, появившаяся словно из ниоткуда. «Вы к Нонне Петровне в квартиру? Новые жильцы?» – интересуется она деловито. Я начинаю невольно улыбаться. Старшее поколение нашего двора всегда было в курсе, где, кто и когда. Мимо них ни одна новость не проходила стороной. Ни один новый сосед не заселялся без обязательного допроса. Правда, именно эту женщину я не помню. А вот из окна первой квартиры уже приветственно машет рукой тетя Люда, мамина подруга. — Алиса, оставь пакет, он тяжелый. Замечаю краем глаза, как дочь тоже пытается помочь. — Яна, Алиса, подождите, давайте сумки, я помогу. Дергаюсь, как от удара хлыста, слыша знакомый голос. — Таких совпадений не бывает, просто не случается. Но это Воронцов. Собственной персоной. Сам. Здесь. Я могла бы заподозрить, что он следит за мной, если бы не его явно домашний вид. На нем нет футболки, а на бедрах свободно сидят простые домашние штаны. Сильные руки, в меру широкие плечи, плоский живот с рельефными косыми мышцами и явными кубиками пресса. Зачесанные назад влажные волосы. Все говорит о том, что он прямиком из дома. «Но как? Разве они не продали свою квартиру? Или он, как и я, решил поностальгировать и снял жилье в родном дворе?» «Денис, ты как?» – теряюсь в первый момент. Он протягивает руку, снимая у меня с плеча одну сумку. В нос бьет запах геля для душа, смешанный с сигаретным дымом. «А вот и папа подоспел. Вовремя. Бери у дочери пакет», – оживляется пожилая незнакомка. А как похоже-то, как похоже. Ну, вылитая копия. Никакого анализа ДНК не надо. Одно лицо. Бывает же. Я замираю после ее слов. Меня парализует. Даже дышать перестаю. Щеки вспыхивают огнем. Но добивает не это, а Алиса, которая удивленно смотрит на Воронцова, светлеет личиком и радостно восклицает. «Папа приехал». «Мама, это и есть мой папа? Это он? Он вернулся?» Я теряю дар речи. Меня не хватает даже на то, чтобы просто кивнуть или отмахнуться, хоть как-то среагировать. «Ой, а вы не папа! Как неловко вышло! Вы простите, я не хотела. Просто вы действительно похожи с девочкой, как отец и дочь. Хотя я слепая, я еще и не такое спутать могу!» Тут же поправляет саму себя соседка. «Не обращайте на меня внимания!» Старая дура, не разглядела. Виновато качает головой и тут же отходит в сторону. Ничего страшного, бывает. Как ни в чем не бывало, отзывается Денис. Мы сами поднимем сумки, не переживайте. Подхватывает второй рюкзак, забирает пакету Алисы и ждет, когда я открою дверь в подъезд. Алиса тоже понимает, что ее обманули. Не дали папу. Она хмурит бровки и разочарованно дует губы. Наша троица поднимается по узким ступеням на второй этаж, я открываю квартиру и пропускаю вперед Воронцова. С того момента, как произошел конфуз у подъезда, я все еще избегаю смотреть на Дениса и уж тем более разговаривать. Плохо то, что теперь он знает о том, что Артем не отец Алисы. А это в любом случае породит множество вопросов. Воронцов кладет на пол наши вещи и молча уходит за следующей партией. «Он правда не мой папа?» — тихо переспрашивает Алиса. «Сходи, помой ручки, зайчонок!» — избегаю прямого ответа. Смотрю вслед опущенным маленьким плечиком и, вздыхая, иду вниз, чтобы помочь. На полпути встречаюсь с Денисом. «Я сам все подниму. Возвращайся!» — цедит он сквозь зубы. «Поставь чайник. Побеседуем». Я понимаю, что его зацепило. Брошенные соседкой слова достигли цели. Не знаю, во что все это выльется, но чует мое сердце. Отвертеться у меня не получится. Нам некогда принимать гостей, еще вещи разбирать, бросая упрямо. Я не займу много времени, поверь, — говорит он мягко, спокойно, но в голосе явно проскальзывают угрожающие нотки.